Адам Брик встал, перешел с центра лодки на нос. «А что стало с Артуром, дядя?» Странным голосом спросила Диана. Писатель покачнулся, но поймал равновесие. «Я слишком много сижу», – пожаловался он и, опустив руки в карманы, остался стоять, глядя на другой берег. «Что случилось с Артуром?» Лет через десять неустанной работы мне потребовался перерыв, хотя бы на неделю. Все эти годы я чувствовал, что за мной следят, но спал спокойно, пока копии и рукописи уходили в издательство. Как он проверял меня не знаю, но думаю, что этот человек мог добиться чего угодно, поставив перед собой цель. Иногда мне даже казалось, что у него было особое чутье. И как только я собирался сбежать, он объявлялся. Я хотел нанять охрану и поехать в Альпы, покататься на горных лыжах. Он окликнул меня из-под воротни и поманил рукой. «Не думаешь ли ты снова обмануть меня, друг? Ох, как горько я бы страдал!» Он вечно разговаривал так, словно читал вслух пьесу Шекспира. Я унял дрожь в коленях и сказал... «Послушай, Артур, ты не думал завести семью? На свете столько чудесных одиноких женщин!» Он вспыхнул. «Променять великое дело на тихий уголок?» «Нет, Адам, это не для меня. К тому же, ты ведь знаешь, что у меня проблемы. Есть женщины, которые просто будут рады, что ты рядом, и защищаешь их?» «Уж не заговариваешь ли ты мне зубы, друг?» «Знай, я не отступлюсь, и ты еще напишешь множество шедевров, которые не сможет победить время. Только не опускай руки, Адам». «Я хотел сказать ему, что не опускаю их уже половину своей жизни, что они уже не сгибаются в локтях. Но с сумасшедшими нужно соглашаться, и я сделал вид, что согласился» а сам снова сбежал, чтобы хлебнуть свежего воздуха. Тот короткий отпуск я страдал страшной бессонницей и вставал на лыжи раз или два за все время. Мне снилось, что Артур пробирается в спальню и душит мою жену, а потом и меня. Когда я вернулся, озираясь на каждом углу по сторонам, как загнанный зверь, оказалось, что мне уже нечего опасаться. Все газеты пестрили сообщениями о взрыве, прогремевшем на окраине Парижа. Какой-то неудачник собирал бомбу и подорвал собственный дом. Тогда еще мало было новостей о террористах, и его просто назвали неудачником. Тело не сильно пострадало, его удалось опознать. Взрывателем оказался некто Максимилиан Шапира, только мне известный как Артур Райт.